Часть 17. -я. Кадавры в стадии активного доминирования Сокращенно кады Начну вот с чего, поскольку по газетным объявлениям, о которых я и веду речь, Кадавры в стадии активного доминирования, далее для краткости кады откликаются массово, обычно заодно являясь и распехами. По частоте встречаемости, назойливости и агрессивности смело отвожу им даже не второе, а первое место, так как почти все РСПХи – это кады, а большинство кадов РСПХи, хотя весьма обычные, и кады с мужьями-подкаблучниками. Дабы не оставлять смыслового пробела, максимально кратко и тезисно повторю за классиками. Предпосылки к возникновению такого явления, как кады, и чем они по сути являются? В матриархальном госупыре, где уже почти сто лет назад уничтожен институт нормальной семьи, вообще и патриархальной, в частности, на всех уровнях, как на медийном, так и на бытовом, в семьях с раннего детства из девочек формируют заведомо прекрасный элитный пол. потребительниц, а из мальчиков – соответственно низший пол. Баба государственных рабов, которые по факту рождения мужчинами всегда и непрерывно должны бабам и госупырю. Женщин превращают в волчных паразитов, а мужчин – соответственно в доноров или хозяев для паразитирующих баб. Подавляющее большинство мужчин с раннего детства приучают полностью подчиняться бабам сначала в родной семье, где отец отсутствует, или является подкаблучником, далее жене и теще. Не зря говорят, что в разводе виноваты двое жена и теща. Если мужчина с детства психологически слаб, Без ярко выраженных задатков лидера, после вступления его в официальный брак, инверсия доминирования от жены не требуется. Объект готов к употреблению полностью. Просто происходит замещение одного паразита, матери, на следующего или следующих, на жену, на тещу или иногда происходит совместное паразитирование. Посмотрите на сорокалетних мужчин, которые двадцать лет прожили под каблуком у бабы, тещи и матушки, и на сорокалетних мужчин, которые ни разу не вступали в официальный брак и не имеют детей. И сравните, кто из них более счастлив. Если мужчина до брака рос с более-менее умным отцом, Что встречается крайне редко или с незапредельно колечащими бабами, или изначально конструкционно имел сильный психологический тип, то на период взросления у него могут сохраняться иллюзии, что патриархальная семья все еще существует, и что после брака он будет главой семьи и держать штурвал в своих руках. В редчайших случаях Такое возможно, но мы сейчас говорим не об исключениях, а о массовой тенденции. Вступив в брак с таким мужчиной, новоиспеченная мадам скорее рано, чем поздно включает инверсию доминирования и пытается полностью захватить власть над мужчиной и, что наиболее важно, контроль над его имуществом. и добываемыми им ресурсами. Далее возможны варианты. Если мужчина слаб, его рано или поздно ломают и превращают в подкаблучника. Или симулякра, то есть ничтожное, жалкое, опустившееся существо, утратившее мужское начало, полностью подчиненное бабе или бабам. махнувшая на себя рукой и окончательно превратившаяся в безвольного раба. Если мужчина, вопреки калечащему, зомбирующему воспитанию, сумел сохранить в себе толику самоуважения и человеческого достоинства, то в семье начинается инициируемая бабой война, то есть череда тяжелейших затяжных скандалов. В результате мужчина иногда преждевременно уходит в мир иной, как правило, от сердечно-сосудистых заболеваний, а чаще разводится. Развод подобен попытке зверя освободиться из мощного колечащего капкана. На зубьях остаются куски мяса, части конечностей, кровь льется рекой. Но уже все равно... Лишь бы вообще уйти хоть частично живым. Жена. Теперь бывшая. Как правило, РСПХ немедленно начинает активно искать следующую жертву. Во всех смыслах жертву. Впрочем, сейчас мы говорим не совсем об этом. Итак, как ни крути, сформированная матриархальной матрицей потребительница – Рано или поздно, так или иначе, как правило, по достижении репродуктивного возраста или после вступления в первый официальный брак, переходит в режим активного доминирования. Здесь хочется добавить словесный штамп из практики советского суда. «Приговор окончательный обжалованию не подлежит». Раз вошедшая в фазу активного доминирования баба, Коррекция уже не поддается, и пути назад нет. Теоретически, конечно, возможны сюжеты, как сильная женщина встречает сильного мужчину, и рядом с которым она вновь обретает женское счастье, и к ней возвращается ее женское начало. Такие сюжеты дико любимы горе билетристами и киношниками. и поскольку встречаются крайне редко, то сразу же бросаются в глаза и начинают активно муссироваться, что, мол, так тоже бывает. Но мы с вами, камрады, практики, а факты и статистика — вещь упрямая. И учит нас практика, что доминирующие бабы, доминирующих мужчин как раз, В реальной жизни избегают, невзирая на самочий инстинкт. Такие бабы мужчин-лидеров воспринимают как врагов-конкурентов и либо стараются всячески от них избавиться, либо избегать. Короче, мораль. Баба в фазе активного доминирования – это совершенно закономерный и естественный продукт. матриархальной матрицы, внутри которой мы все активно поем и пляшем. Поделюсь моим личным восприятием. Любой кадавр — это доминирующая баба, но не каждая доминирующая баба пока еще кадавр. Лично для меня стандартная доминирующая баба превращается в када после того, как у нее летит обмен веществ, и гормональная система. Здесь, с точки зрения физиологии, происходит вот такая любопытная картина. В молодой семье, когда баба начинает командовать и ломает мужа, у обоих немедленно начинает происходить гормональная перестройка. У подчиненного мужа стремительно идет вниз уровень тестостерона, а у бабы – напротив». Тестостерон также стремительно идет вверх, зато вниз идет уровень женского гормона – прогестерона. Помимо этого, как только баба берет в семье лидерство, секс в такой семье либо окончательно прекращается, либо становится крайне редок и носит такие уродливые формы в моральном плане. что для организмов-участников скорее вреден, нежели полезен. Мужчины-подкаблучники в семьях, где рулят бабы, очень быстро стареют и, как правило, долго и тем более счастливо не живут. На этом их и оставим. А вот с бабами в режиме постоянного доминирования начинают происходить прилюбопытнейшие штуки неправильно функционирующая гормональная система творит самочими организмами чудеса кадавров этих откликалась по газетам и откликается сейчас на сайтах величайшее множество я лично как биолог от виденного и слышанного пребываю в непрерывном восторге Мне как биологу ходить далеко не надо. У меня зазвонил телефон. И вот он. Очередной объект для блестящей диссертации. Итак, что происходит с активно номинирующими бабами на уровне обмена веществ? Постоянный стресс и преждевременный износ нервной системы в результате командирства и сами по себе. Приводят к преждевременному старению и ухудшению внешних данных. А вот последствия годами завышенного уровня тестостерона и пониженного прогестерона — это вообще, комрады, песня. Прямо говоря, вошедшая в режим доминирования баба производит над собой гормональную стерилизацию. Во-первых, садится голос. Замечали, что большинство возрастных, но не старых еще теток лет сорока-пятидесяти, разговаривают низкими, иногда практически мужскими голосами? Вот это и есть последствия активного доминирования на гормональном уровне, а часто еще и от курения. Далее есть два типа отложения жира – мужской и женский. Мужской тип – это когда жировые отложения формируются в первую очередь на талии и животе. Пример – знаменитое пивное пузо. Женский тип – это в первую очередь. Плечи, грудь, бедра, ягодицы – в последнюю очередь – это талия и живот. То есть даже полнеющая женщина вне режима доминирования максимально долго сохраняет сексуальную привлекательность. В 80% доминирующих сволочных баб отложение жира идет типично по мужскому типу, либо по смешанному с женским в широчайшем разнообразии вариантов. Вот, по лично моей терминологии, если доминирует баба еще молодая и внешне привлекательная, без далеко зашедших видимых изменений, то это еще просто СДС. А вот когда поперли уже и изменения во внешности, тогда уже и кадавр. Впрочем, хрен редки не слаще. Изредка попадаются женщины, по тем или иным причинам избежавшие скатывания в данную модель поведения. Постоянное доминирование. Иногда это просто умные тетки. которые так или иначе пришли к пониманию сказанного выше и умеющие включать и выключать лидера по ситуации. С одной дружу по интересам, она прочно замужем с ранней молодости. В семье совершенно адекватная дочь и внучка. Женщина выглядит лет на семь моложе своих паспортных данных. С другой когда-то вместе работал. Как человек она была отличная, умная, мудрая, без всякого бабского шлака. Женщине было где-то пятьдесят, а ее мужу — тридцать. С третьей несколько лет встречался, относительно недавно. Женщина в сорок семь выглядела на тридцать пять. Но это, комрады, редчайшие. Уникальнейшие исключения. В целом же, со внешностью и сексуальной привлекательностью кадов, дело, мягко говоря, труба. Во-первых, моральный аспект. Если баба, даже молодая и красивая, начинает пытаться меня строить, я как уверенный 99% комрадов, эту бабу моментально перестают хотеть. Если, конечно, не рассматривать в качестве либидо свое большое желание дать этой женщине, скажем так, по лицу и послать ее в далекий космос. Во-вторых, физический аспект. Практически все кады очень рано, в силу вышеописанной гормональной перестройки организма, утрачивают сексуальную привлекательность для мужчин. Я бы сказал, лет на двадцать, а то и на тридцать раньше. Отпущенного природой срока. Если до тридцати в среднем лет у доминирующей бабы организм еще худо-бедно помнит, что он женщина, то после... Все, трындец, запас прочности кончается. И понеслось. Голос униз. морщины вглубь жир растекается широким фронтом и вот в 35 40 лет это уже оно как из того фильма ужасов кадавр в полный рост и морально и физически может быть это не совсем удачный пример Но очень хочется его привести. Помните, в фильме «Танцующий с волками» жену-вождя? Ей ведь было где-то 45-50. Ей ведь было где-то 45-50. И при этом такая зрелая красота, мудрость, филигранная женственность. У Говорухина был фильм «Россия, которую мы потеряли». Вот, таковы были женщины, которых потеряли матриархальные госсистемы. Грустно, комрады? Очень грустно. Вернемся уже окончательно к нашим баранам. Знакомством по газетам и доскам объявлений на сайтах знакомств и на досках объявлений в социальных сетях. Кадов там отвечает величайшее множество. Поскольку практически все они — это женщины старше 35 лет, гормоналка у них уже давно гавкнулась, то это кады, а до 35 — твердо вставшие на этот путь барышни. Среди совсем молодых сеньорит ярко выраженные девки в стадии доминирования попадаются довольно часто. Если чувиха, например, профессиональная спортсменка, собачница или лошадница, и да, собственно, любая наглая сучка или стерва – это оно. Наиболее ярко выраженные представители кадавров определяются очень быстро, практически мгновенно. По низкому мужскому голосу, агрессивной и хамской манере общения, командирскими замашками, директорскому тону, бестактными вопросами, немедленными попытками манипулирования, не всегда, но часто низкому, совершенно не женскому голосу. И еще один классический признак када обычно возрастного. Выглядит так. Непосредственно с начала общения она начинает засирать мозг совершенно излишней в рамках данной ситуации информацией. Например, в ответ на вопрос «Сколько вам лет?» Она отвечает «Сорок семь. А еще у меня есть дача. Я отлично готовлю. Я очень талантливая». И люблю путешествовать. Даже мой друг, неоднократно упомянутый санитар леса, уж на что всеядный, и то мне жаловался. Михалыч, блин, невозможно. Хамят, давят, несут всяческий нерелевантный бред, претензии какие-то кидает, чего-то требуют. Камрады, это он говорил про старых кадов. В возрасте от 40 до 60 лет. В принципе, баб в фазе активного доминирования можно было поделить на довольно много категорий. Однако, множить сущности без необходимости не буду. Скажу вот что. Есть кады, прогнившие уже окончательно, как морально, так и физически. С этими уже ничего не сделаешь. Проще пристрелить. Есть терпимые. Собственно, косвенно про таких баб я уже неоднократно упоминал. Если четко отслеживать малейшую попытку инверсии и немедленно, адекватно наказывать, то таких можно считать условно съедобными. Среди возрастных кадов... Старше 35-40 лет довольно часто звонят замужние. Но про замужних баб я расскажу вам завтра в следующей серии.